Леночка ахнула тоже. Мама, робко спросила старшенькая онютка, мы что в самом деле будем теперь здесь жить? Девочке выросший с видом на помойку трудно было поверить, что такое чудо возможно. Лена беспомощно оглянулась на Антона, и тот молча кивнул. Кудрявая тонюшка сидела у него на руках, доверчиво обнимая за шею. Накануне она поинтересовалась. Можно ли называть его папой? Лена едва не разрявелась глядя на этих двоих, но тут её отвлекли. Рядом возник молодой человек с большим блокнотом. Он назвался дизайнером и приготовился выслушивать её пожелания по оформлению интерьеров. Лена немало посмешила его, начав растерянно озираться. да я не знаю даже где тут кухня находится теперь она была миллионершей со стажем и личное счастье присутствовало не только в финалах женских романов сперва её немного смущали охранники постоянно торчавшие в доме потом познакомилась суровые богатыри при ближайшем рассмотрении оказались милыми и трогательными ребятами Любителями мороженого и мультфильмов. По странным капризу судьбы они были с плождеть домовцы, как и Антон, которого они нет-нет да и величали командиром. Парни по достоинству оценили домашнее тепло, в которое Лена их допустила. Встречали из школы онютку, по мужски помогали в хозяйстве. Дом работницу Лена так и не завела, хотя Антон предлагал. возились с девчонками, показывали им в спортивной комнате какие-то упражнения. А потом она снова встретила Гену. По выходным Антон никогда не занимался делами, полностью отдавая это время семье. Была солнечная весенняя суббота, и они все вместе возвращались из зоопарка, куда начитавшиеся книжек дочки водили их созерцать волка. Они уже миновали любимый магазин, где продавались всевозможные причундалы для верховой езды, и весили объявление о жеребятах. И тут тэ Лену окликнули по имени. Она обернулась. Сколько лет, сколько зим, нерешительно улыбаясь, сказал бывший муж. Ну здравствуй, тоже слегка запинаясь, выговорила она. У неё блестело на пальце обручальное кольцо. Евгения, оценивающе посмотрел на Антона. С супругом не познакомишь? Лена представила их друг другу. Антон молча кивнул, игнорируя протянутую ладонь. Анечка и Танюшка тоже молчали, во все глаза глядя на отца, ставшего чужим дядькой. Лена в своё время не стала забивать им головы красивыми сказками. Объясни всё, как было. Папа нас бросил, не захотел с нами жить. Сколько лет они не видели друг друга. А я пячила стой, почти похвастался Гена. У него был вид человека, который постепенно тонет в жизненном море, но пока ещё изображает благополучие. Плохо выстерная рубашка и разномастные шнурки. на когда-то модных ботинках. Судя по всему, он шёл к метро с Сытного рынка. В материчтой авоське виднелись пачка дешёвых макарон, большая банка томатной пасты и полхлеба. Лена вспомнила, как сама также носилась то на Звёздную, то на Синную, выискивая где что подешевле. Только Глаза у него остались точно такими, как на том безимённом озере между Чупой и Амбарным, где он когда-то всю ночь пел ей под гитару. Лена вздрогнула, гоняя наваждение. Что-то в ней ещё тянулось к нему, несмотря ни на что. Дочки-то вымыхали, и Танюшка молодцом поправляется. Данюшка, которую он покинул прикованную к постели и с момента развода ни разу не навестил, зачем зря ребёнка травмировать? Стоял, опираясь на палочку и свободной рукой крепко держась за руку Антона Минчова.